Глава двадцать четвёртая Холли добралась до дома и наткнулась на Шерон и Денис, которые сидели на ограде её сада и принимали солнечные ванны. Едва завидев её, они спрыгнули и побежали навстречу. «Быстро же вы!» Холли постаралась придать бодрости своему голосу, хотя в действительности она совершенно вымоталась. Ей страшно не хотелось пускаться в объяснение, но куда ж деваться?» Шэрон ушла с работы, как только ты позвонила, и мы вместе примчались сюда, объяснила Денис, пытаясь определить по лицу Холли, насколько плохи дела. Да не стоило, девочке, вяло сказала Холли, пытаясь попасть ключом в замочную скважину. Ой, ты что это, работала в саду? спросила Шэрон, оглядываясь и пытаясь разрядить атмосферу. Нет, это, кажется, это мой сосед. Холли оставила бесполезные попытки попасть ключом в замок и стала судорожно перебирать связку в поисках подходящего. А почему тебе так кажется? поддержала беседу Денис, наблюдая, как Холли безрезультатно бьётся с другим ключом. Ну, если это не он, значит, у меня в саду поселились лепреконы, бросила Холли. Шэрон и Денис озадаченно переглянулись, потом дружно пожали плечами. Холли явно очень раздражена, и лучше к ней не приставать. "Да что ж вас?" завопила Холли, бросая ключи на землю. Денис отскочила назад, тяжеленная связка упала совсем рядом с ее щиколоткой. Шэрон подобрала их. "Холл, зайка, расслабься", сказала она дружелюбно. "Со мной такое постоянно происходит. Связка нарочно подсовывает тебе не тот ключ, чтобы позлить". Холли слабо улыбнулась. Благодарная, что кто-то догадался взвалить на себя её проблему. Шэрон тем временем методично пробовала разные ключи, продолжая говорить с Холли успокаивающим, напевным голосом, как с маленькой девочкой. Наконец, дверь поддалась, и Холли кинулась отключать сигнализацию. Хорошо хоть её номер она помнила. Год, в котором они с Джерри повстречались, и год, в котором они поженились. Как будто она могла это когда-нибудь забыть. Ну, проходите, располагайтесь в гостиной, а я вернусь через минутку. Денис и Шэрон воспользовались приглашением, а Холли помчалась в ванную брызнуть в лицо холодной водой. Она просто обязана взять себя в руки и начать радоваться предстоящей поездке. Джерри этого хотел. Почувствовав, что она немного ожила, Холли вышла к подругам в гостиную. Там она подтащила подставку для ног к дивану, и раскинулась поудобнее. Ладно, не буду тянуть кота за хвост. Я открыла сегодня июльский конверт, и вот что я там обнаружила. Холли порылась в сумочке, достала карточку, прикреплённую к туристическому проспекту, и передала её Шэрон и Денису. Они прочитали. Холли, оших каникул. Постскриптум. Я люблю тебя. И это всё. Разочарованно протянула Денис. Шэрон ткнула её пальцем под рёбра. Ай! отозвалась та. Ну, задумчиво протянула Шэрон. Я думаю, это просто трогательная записка и милая игра слов. Вот и всё. Холли хихикнула. Она знала, что её подруга лукавит, потому что у Шэрон в таких случаях всегда непроизвольно раздувались крылья носа. А вот и нет, дурёха, завопила Холли, швыряя Шэрон в голову подушкой. Вот и отлично, отозвалась Тас со смехом. А я-то уж начала сомневаться. Шэрон, ты меня всегда так поддерживаешь, что порой прямо деваться от тебя некуда, хмыкнула Холли. Ладно, вот что ещё было в конверте. Она передала им вырванный из проспекта листок, тот самый, который она показывала в турагентстве, и с победным видом стала ждать, пока те разберут каракули Джерри. О, господи, выдохнул наконец Денис, поднося ладонь к рту и застыв на стуле. Что? Что? Что? подалась вперёд Шэрон. Ты хочешь сказать, что Джерри купил тебе тур? Нет. с серьёзной миной ответила Холли. «А-а-а!» разочарованно протянули Шерон и Денис и обмякли в своих креслах. Холли выдержала паузу и широко улыбнулась. «Девочки, Джерри купил тур не мне, а нам!» Ради такого случая девушки открыли бутылку вина. «Это просто невероятно!» заявила Денис после того, как они радостно чокнулись. «А-а-а!» Джерри просто прелесть. Холли кивнула, испытывая гордость за своего мужа, который опять сумел их удивить. Так ты, значит, ездила встречаться с этой Барбарой, спросила Шэрон. Ну да, и она оказалась очень милой девушкой. Потратила на меня уйму времени, пересказала мне во всех подробностях, о чём они говорили с Джерри. Это было в конце ноября. Ноября. Шэрон выглядела ошарашенной. Это же значит, после второй операции, Голли кивнула. Она сказала, что он был очень слаб. Правда странно, что никто из нас об этом даже не догадывался, сказала Шэрон. Все молча кивнули. Значит, мы все поедем на Лансароте, радостно сказала Денис и подняла свой бокал. За Джерри. «А вы уверены, что Том и Джон не будут возражать?» спросила Холли, вспомнив вдруг, что у ее подруг вообще-то есть спутники. «Ну уж, Джон точно не будет возражать», рассмеялась Шерон. «Он будет рад отдохнуть от меня недельку». «А мы с Томом можем потом уехать вместе еще на неделю», подтвердила Денис. «Так даже лучше, потому что мы не успеем осточертеть друг другу за две недели нашего первого совместного отдыха». Так вы же всё равно практически живёте вместе, поддела подругу Шэрон. Та быстро улыбнулась, но ничего не ответила, и тема иссякла. Холли напрягалась, что они всегда так делали. Она хотела знать, как у её подруг идут дела на личном фронте, но никто теперь не хотел судачить с ней об этом, видимо, опасаясь причинить ей боль. Люди словно боялись сказать ей, что они счастливы или что у них всё хорошо. По той же причине они боялись грузить её своими проблемами. Так что вместо того, чтобы просто рассказать о своей жизни, её подруги предпочитали вести светский трёп, а да попросту ни о чём. И Холли это начало утомлять. Она не могла отгородиться на всю жизнь от чужого счастья. Да и зачем? Надо сказать, лепреконы славно потрудились над твоим садом, прервала её мысли Денис, поглядев в окно. Холли покраснела. Ох, Денис, извини, что я на тебя так накричала. Вообще-то мне надо зайти к соседу и поблагодарить его, как полагается. После того, как Денис и Шэрон ушли, Холли взяла из погребка под лестницей бутылку вина и отправилась к соседу. Она позвонила в дверной звонок и стала ждать. Привет, Холли, сказал Дерек, открывая дверь. Проходи, проходи. Холли взглянула за его спину и увидела, что вся семья сидит в кухне за обеденным столом. Она быстро переступила обратно через порог. Нет-нет, я не хочу вам мешать. Я просто зашла отдать тебе это. Она протянула бутылку в знак благодарности. Спасибо, Холли, это очень мило с твоей стороны, пробормотал Дерк, изучая этикетку, потом вдруг смущённо поднял лицо. Прости, что спрашиваю в знак благодарности. За что? За то, что поухаживал за моим садом, ответила она краснее. Я понимаю, что меня все соседи проклинают. Я порчу вид всей улицы. Хули? Никто не обращает внимания на то, как выглядит твой сад. Мы ведь всё понимаем. Но к своему стыду должен признаться, что не я ухаживал за твоим садом. Ой. Холли откашлялась, чувствуя себя очень неловко. Я думала, Это ты? Нет. Может, ты хоть знаешь, кто это мог быть? Понятия не имею, ответил Дэрк в замешательстве. По правде сказать, я думал ты сама. Странно. Холли не знала, что ещё сказать. А, слушай, тебе, наверное, лучше забрать это обратно. сказал Дерек, протягивая ей бутылку. "Нет-нет, что ты?" рассмеялась Холли. "Оставь её себе в знак благодарности э за то, что ты не слохный сосед. Ладно, не буду тебя больше отрывать от ужина". Холли сбежала с крыльца с пылающим лицом. Какой дурой она выглядела? И кто же в таком случае прибрался у неё в саду? Она постучала ещё в несколько соседских дверей, и везде ей отвечали, что не понимают, о чём она толкует. У каждого были свои заботы, своя семейная жизнь, а главное, никому и в голову не приходило проверять состояние её сада. Холли вернулась домой в ещё большем смущении. Едва она открыла дверь, зазвенел телефон. Холли кинулась снимать трубку. "Да?" выдохнула она в трубку. "Ты что, марафон бегала?" "Нет, за лепреконами гонялась." "А, понятно." Самое странное, что Киара ни о чём больше не спросила. "Слушай, у меня день рождения через 2 недели". "Да-да, конечно", поспешно сказала Холли. По правде говоря, она совсем про это забыла. "Так вот, папа с мамой хотят, чтобы мы все вместе устроили семейный пикник". Холли тяжело вздохнула. "Вот-вот", ответила Киара и затем закричала мимо трубки: "Пап, Холли говорит то же, что и я". Холли хихикнула, услышав, как отец ругается и ворчит. Кьяра снова стала говорить в трубку, но достаточно громко для того, чтобы отец тоже мог услышать. Так вот, я подумала: "Хорошо, пускай будет семейный пикник, но давай пригласим на него и друзей тоже. И тогда действительно получится незабываемый вечер. Что скажешь?" Звучит заманчиво, согласилась Холли. Кьяра снова закричала поверх трубки: "Пап, Холли согласна!" Всё это замечательно, раздался голос отца. Только с какой статьи я должен кормить такую араву? Он прав, встряла Холли. Слушай, а давай просто устроим барбекю. Это почти то же самое, только гораздо дешевле. На том конце трубки воцарилась тишина. Ему нравится эта идея, отозвалась наконец Киара. Мистер Шеф-повар опять вызвался готовить для широких масс. Холли невольно улыбнулась. Её отец обожал жарить барбекю и относился к этому процессу чрезвычайно серьёзно. Он не отходил ни на шаг от мангала и не спускал глаз со своих творений. И Джерри был такой же. Почему мужчины так любят барбекю? Наверное, потому что это единственное блюдо, которое они умеют готовить. Видимо так. Или же они просто скрытые пироманы. В таком случае Позови Шэрон с Джоном и Денис э, с этим её диджеем. И ещё этого парня пригласи, как его, Дэниэла. Он такой славный. Кэра, я его едва знаю. Попроси Деклана его позвать, они постоянно видятся. Нет, лучше ты. Я хочу, чтобы ты тонко намекнула, что я его обожаю и хочу иметь от него детей. Что-то я сомневаюсь, что Деклан справится с этим делом. Холли застонала. Прекрати. прикрикнула Киара: "Это мой день рождения". Ладно, сдалась Холли. "Но почему ты хочешь позвать всех моих друзей? Позови своих". "Холли, меня так давно здесь не было, что я растеряла все знакомства. Все мои друзья теперь в Австралии. А этот чёртов ублюдок", сказала Киара с неожиданной злостью. "Так и не позвонил". Холли прекрасно поняла, о каком ублюдке та говорит. «А ты не думаешь, что день рождения — это прекрасная возможность возобновить старые знакомства? Ну, знаешь, барбекю, свежий воздух, непринужденная обстановка». «Ага, и что я им скажу?» «У тебя есть работа?» «Э-э, нет». «У тебя есть парень?» «Э-э, нет». «Где ты живешь?» «Э-э, ну, вообще-то я живу у родителей. Отличный у меня будет видок, правда?» Холли не знала, что сказать. «Ну ладно, хорошо». Я позвоню и... Но Киара уже повесила трубку. Холли решила начать с самого трудного и позвонила в паб у Хогана. «Добрый день, Хоган слушает. Могу я поговорить с Дэниелом Коннелли?» «Минуточку». В ее ушах замурлыкали зеленые рукава. «Алло?» «Это Дэниел?» «Да. А это кто?» «Это Холли Кеннеди». Она нервно прошлась по комнате, надеясь, что он вспомнит, кто это такая. Кто, простите? прокричал он сквозь усилившийся шум. Холли от смущения прыгнула на кровать. Холли Кеннеди, сестра Деклана. А, Холли, привет. Подожди минутку, я найду местечко потише. Снова заиграли зелёные рукава. Холли пританцовывала в такт народной песенке и начала подпевать ей. Извини, Холли, раздался снова голос Дэниэла. Затем он рассмеялся. Что, нравится зелёные рукава? Холли почувствовала, как её лицо становится пунцовым. Ну, не то чтобы она не знала, что ей ещё сказать. Потом вспомнила, зачем собственно звонит. Я просто звоню, чтобы пригласить тебя на барбекю. О, отлично. С удовольствием. Через пятницу. Это будет день рождения моей сестры Кьяры. Ты ведь помнишь мою сестру? Ну, «Да, с розовыми волосами». «Действительно», — рассмеялась Холли. «Глупый вопрос. Киару трудно забыть». «Так вот, она просила меня пригласить тебя и тонко намекнуть при этом, что она хочет выйти за тебя замуж и иметь от тебя детей». «Да уж», — рассмеялся Дэниел в ответ. «Действительно, очень тонкий намек». Холли вдруг стала любопытна. На самом ли деле Дэниел интересуется ее сестрой? «Ей исполняется двадцать пять». Зачем-то брякнула она. "Да? Ну, хорошо. Так вот, будут Денис с твоим приятелем Томом и само собой Деклан со всей своей группой. Так что, как видишь, у тебя там будет много знакомых. А ты будешь?" "Ну, конечно. Вот и хорошо. Значит, у меня там будет ещё больше знакомых. Отлично. Она будет рада, что ты придёшь." Ну, с моей стороны было бы крайне неучтиво отклонить приглашение принцессы. Сперва Холли подумала, что он с ней заигрывает, но потом сообразила, что это он намекает на фильм и промучала в ответ что-то невразумительное. Он был готов разъединиться, но тут Холли пришла в голову одна мысль. Да, и ещё кое-что. Что? Вакансия в баре. И ещё не занята.